Хорошо, что я еще не успела отойти ко сну. Прошу вас, господа, входите. Она посторонилась, пропуская в комнату двоих сотрудников. Наверное, посчитали, что для одинокой девушки это будет вполне достаточно. Она пригладила волосы, заметив, что руки слегка дрожат. Сердце сжалось. Что это? Волнение? Страх? Тем временем вошедшие наскоро представились, так что Леонора не разобрала ни должности, ни фамилии и приступили к обыску.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 Странно, но чекисты проявляли примерно такую же смесь равнодушия и досады. Младший, слишком плотный для жителей голодного города парень, вообще не смотрел на нее, сосредоточенно перебирал книги. Читая заголовки, он беззвучно шевелил губами. Сотрудник постарше, видимо начальник, отработанным движением переваршил ее постель. Это был сутулый мужичок с испитым лицом, для которого густые рыжеватые усы казались слишком большими. Одет он был в очень старую солдатскую форму, гимнастерка казалась почти белой. Леонора заметил, что на руках у него перчатки с обрезанными пальцами. Видно, по долгу службы пересмотрел столько чужих вещей, что теперь просто брезгуют их касаться. Не самый долгий обыск в моей жизни, ухмыльнулся он, пощупав и бросив на пол жиденькую подушку. Собирайтесь, барышни, поедем с нами. Что можно брать, спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Что обычно? Тёплые вещи, смена белья. Чай, сахар, сухари, если есть. Оденьтесь так, чтобы без шнурков, пряжек и всего этого. Нам-то что при поселении в камеру изымать?» – заметил молодой. «Спасибо. Сергей Павлович, будем изымать?» – парень показал на часы и портсигар. Тот только отмахнулся. «Что там изымать, господи? Это всё ваше имущество, барышня? В кухне ещё примус. Будете смотреть».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 Этими двумя чекистами движет не идея, не ненависть, а всего лишь необходимость отработать паёк. Всё равно как. Леоноре пришла в голову такая аналогия, что она невольно улыбнулась. Всё равно, как императрица с дочерьми и простые сёстры милосердия. Первыми движется страдание, патриотизм и доброта, а вторые отрабатывают жалования, не более того. Восхищение вызывают первые, но практически пользы больше всё-таки от вторых.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 что ее волнение незаметно внешне, но испытание откладывалось. В маленькой темной комнатке очередной сотрудник также равнодушно записал ее данные в какую-то форму. Потом появились коренастые женщина с короткой стрижкой и короткой шеей и, не вынимая изо рта папиросы, наскоро обыскала ее. Еще в Смольну их наставляли. Самые безупречные манеры готовьте для черни. Леонора старалась в любых обстоятельствах соблюдать этот принцип, но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 Как он только не заблудится в этом лабиринте. Коридоры были очень мрачные, до половины выкрашенные серой свинцовой краской, а выше побелены. Но все это делалось весьма давно. Всюду змеились трещины, неровности стен проступали, еще рельефнее, отосевшие на них пыли. Лампы зачем-то забраны решетками, будто чекисты арестовали нам свет. Наконец в глухих стенах появились тяжелые железные двери с засовами. В одной из них солдат приказал остановиться и окликнул часового, который мечтательно курил где-то вдалеке, в самом конце длинного коридора. Лязгнул Щеколда, и Леонору водворили в ее новое обиталище. Камера оказалась очень маленькой, настолько она могла рассмотреть ее в темноте. Она сама попросила надзирателя не включать свет, чтобы никого не тревожить. Наверное, при прежнем режиме это была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 А Элеонор удивился почему ее не допросили сразу. дама объяснили, что это здесь обычная тактика. Нечто вроде расстройки теста. В неведении человек припомнит самые мелкие свои грешки, а потом расскажет следовательно то, о чем тот и знать не знал. Поэтому, милочка, лучше не думайте о прошлом. Для Изавета Ксаверина была старое дело По ее натянутой фигуре и суховатому некрасивому лицу Элеонора затруднялось определить возраст. Но не меньше 50 лет точно.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 Элеонора легко могла предположить, что она не просто жертва режима, а действительно боролась против советской власти. Елизавета Ксаверина была очень педантична. Скудные пожитки на ее нарах лежали в строго отведенных местах. Дважды в день она проделала головокружительную зарядку, а днем обязательно устраивала себе прогулку по камере. Больше всего она переживала о своей собачке микки Застегнутой врасплох неожиданным арестом, Елизавета Ксаверина вынуждена была оставить собачку на попечение соседей, в обмен на разрешение брать любые ее вещи. Теперь она сомневалась, сдержат ли эти люди свое обещание. «Вы не представляете, милая, какое это существо», – говорила Елизавета Ксаверина. «Столь до самоотверженной преданности нелегко найти даже среди собак. Мы с ней были неразлучны. Как она принесет мое отсутствие? Я вообще очень волнуюсь, что она не станет есть от тоски. Пусть даже соседи окажутся честными людьми».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 микки словно поняла в каком тяжелом положении мы находимся съедала ужасную похлебку с таким же аппетитом будто нижнейшая барани котлетка эти господа мехкнул старое дело все допытывается где мои бриллианты поздно спохватились почти все скушала микки кости и те стоили бы с на словом дорого на черном рынке да еще пришлось купить наган. ведь с микки необходимо гулять а во время голода сами понимаете «Неужели вы бы стали стрелять, если кто-то угрожал Микке?» «Без колебаний, дорогая моя, без колебаний!» Елизавета Ксаверина была, конечно, немного сумасшедшая старушка, но сблизилась с Леонорой больше, чем апатичная Головина. Приведя себя утром в порядок, соорудив сложную прическу из прекрасных густых волос, Анна Пауна целый день лежала на нарах, складывая разные фигурки из носового платка. Когда Шмидт увещевал ее пройтись по камере или делать вместе с ней зарядку, то отвечала.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 Ему тоже нет большой разницы, одна жена или другая. Я же вам говорю, они как жители Луны, главное семейный капитал, а люди им вообще неинтересны. Если бы нам сейчас дали с ним увидеться, он бы сказал, это ради твоих сыновей, я претерпел и ты терпи. Сердце леонора обливалось кровью, от жалости к молодой женщине, и не только к ее нынешнему положению. Как это ужасно, жить чуждым себе, равнодушными людьми, без любви и...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 Будто она пришла по своей воле и отвлекла его от важных дел. Глядя на него, Элеонора вдруг почувствовал такую тоску, которую нельзя было объяснить только сложившимся обстоятельствами. Это был не страх, а скорее предчувствие беды. Гораздо худше, чем то, что творится в ней сейчас. Бывают некрасивые лица, но видно, что природа создавала их любовно, следуя особой гармонии, как маленький шедевр. Но...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 Так близко поставлены что он напоминал циклопа, а густые брови вызывали у Элеонора чувство тревожного отвращения. Удостоверив ее личность, чекист сладко потянулся и закурил, дыхая дым прямо ей в лицо. «Ну — спросил он весело. — Простите. — Ну, расскажите. Расскажите же все сами, а я оформлю чистосердечное признание. Мне нечего рассказывать.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 «Князя Георгия Львова?» «Лично нет». «Он ваш родственник?» «Да, но я никогда не притязал на это расцвозь. Не думаю, что ему известно о моем существовании». «Хорошо. Вы связывались с представителем Красного Креста?» «Нет». «Они преддавали вам письма из Англии?» «Нет». Сердце ёкнуло. И Леонора совершенно не умела лгать. «В каких отношениях вы стоите с профессором Архангельским?» «Это мой дядя».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 Ответяйте по существу. По существу профессор ахангельский передает ученикам все, что умеет сам. Он прекрасный педагог, и многие, кстати, обучал безвозмездно, если видел трудолюбие интерес к профессии. Поймите, арестовав его, вы нанесете огромный урон хирургии, а значит и здоровью трудового народа. О своем здоровье лучше подумай, сказал чекист тем же дружелюбным тоном. Кто еще составил ваши шайки? Кто главный? Какие поручения тебе давали? Может...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 Ей удалось справиться с волнением. Если бы ее враг был благородным человеком, он бы ее, по крайней мере, понял. Он, может быть, увидел бы в ее действиях угрозы революции, но не стал бы придавать им такой низкой пошлое столкование. «Я просто выполняла долг сестре милосердия», – глухо сказала она, «и оказывала помощь тем, кто в ней нуждается. Вот и все». «Так и запишем», – осклабился чехист. «Или, может, хочешь сама признание все-таки написать?» Мы тут не шутки шутим, чтобы ты знала. Она покачала головой. Ну ладно. Чекист не спеша и со вкусом заполнил протокол и допрос. Подул на него и любовно промокнул пресс-папье. Ты все равно все подпишешь, сказал он будничный. Рано или поздно, но подпишешь. Подумай, может быть лучше рано, иначе будет очень больно. Это уж ты мне поверь. Он внимательно посмотрел ей в глаза, и Леонора увидел в них нечто более страшное чем равнодушие, пресыщенность.